Глава сорок Пап, Даниэль нерешительно тронул за плечо мужчину, сидящего за кухонным столом и склонившего голову над кружкой уже давно остывшего чая, которую тот крепко сжимал двумя руками. Папа, Даниэль. Алекс, как будто очнулся и поднял тяжелый взгляд на сына, медленно приходя в себя. Что ты здесь делаешь? Я думал, ты планировал встретиться с Эшли. — Я как раз собирался уходить, но если ты хочешь, я мог бы остаться с тобой. Последнее предложение звучало больше как вопрос, и мужчина, взяв себя в руки, постарался улыбнуться сыну. — Все в порядке. Не стоит отменять из-за меня свидание. — Эшли поймет. Я не уверен, что хочу оставлять тебя сегодня одного. — Я не буду один. Мы с Крисом собирались наведаться в крылья. Но Даниэль знал, что отец ему врет. что в очередной раз в этот день он выскользнет из дома, стоит только солнцу сесть за горизонт и куда-то исчезнет, возвращаясь только под утро с темными кругами под совершенно мертвыми глазами. Таким, каким он увидел его три года назад, когда рано утром Алекс вернулся домой, чтобы как-то сказать детям, что они потеряли самого дорогого в жизни человека. «Пап, я...» — иди. Не заставляешь ли ждать? «Ладно». Даниель тяжело вздохнул, проведя ладонью по волосам. «Я люблю тебя!» — парень сжал плечо отца, сделал несколько неуверенных шагов, оглянулся у кухонной двери и вышел на улицу. Его сердце было не на месте. Как будто сегодня что-то должно было случиться. Как будто они дошли до какой-то точки. Но он только отмахнулся от этой мысли. Все дело было в том, какой сегодня был день. В том, что он ненавидел август. Вот и все. Ничего больше. Как только с подъездной дорожки послышался звук отъезжающей машины, Алекс упал головой на сложенные на столе руки и крепко сжал зубы, пытаясь задавить крик, уже давно рвущийся наружу. И если в обычные дни он уже почти спокойно мог дышать и даже улыбаться, заставляя себя каждое утро просыпаться ради них, двоих своих безумно любимых детей... то в этот августовский день его сердце особенно сильно разрывалось от боли и тоски. Жизель, его маленькая храбрая девочка, его рыжие лиса, его... Три года прошло, а он так и не смог смириться. Три года назад. «Вернись домой, Алекс!» Стоя на носочках, Жизель нежно обнимала его одной рукой за шею, а второй держала шлем с кислородной маской. «Вернись домой, лиса!» Он прижал ее к себе свободной рукой и уперся лбом в ее лоб. Один мягкий поцелуй, взгляд глаза в глаза и тихий одновременный выдох в самые губы. «Всегда возвращаюсь к тебе». И каким бы срочным не был сбор, они всегда находили несколько секунд на этот их маленький ритуал. «Ну, хватит уже, пора взлетать». Во всеобщей суете мимо них проскочил Коллинз, хлопая Алекса по плечу и исчез в толпе спешащих к своим самолетам летчиков. «Увидимся через четыре дня, малышка!» И, бросив на жену последний взгляд, мужчина заторопился к своему иглу, на ходу надевая шлем, висевший на его руке. Сегодня они летели в разных группах, направляющихся в разные части Сальвадора. Алекс руководил своей группой, Жизель же по жеребьевке попала в группу Колинза, за которым она и поспешила, также натягивая на голову шлем. Алекс вернул свою группу на базу, успешно выполнив задание раньше, чем Крис, но переодевшись, остался ждать их возвращения на аэродроме, несмотря на жуткую усталость после тяжелой и опасной командировки. Они с Жизель всегда старались дожидаться друг друга, чтобы вместе вернуться домой. Через пару часов томительного ожидания Алекс увидел в небе четыре самолета, и его сердце пропустило удар. Они возвращались неполным составом, и это могло значить только одно. Один из их пилотов остался навсегда в небе. И он не завидовал Колинзу, думая о том, что тому придется как-то объясняться с семьей погибшего. Алексу пришлось сделать это только один раз за все время его службы, и это было невыносимо. «Привет!» — к нему подошла Алисия, пришедшая встретить мужа. «Привет!» — мужчина хмурился, всматриваясь в небо и пытаясь понять, кого из пяти своих сослуживцев он больше не увидит. Где-то на подсознании билось тревожное чувство, но он как будто не замечал его. «Что-то не так, да? Их должно быть больше?» «Да». «Алекс, кто?» Алисия сжала его руку, не отрывая взгляда от приближающихся истребителей. «Я пока не вижу». И они оба замерли плечом к плечу, больше не говоря ни слова. Через несколько минут четыре f 15 уже заходили на посадку. А Алекс все никак не хотел верить в то, что уже давно знал. Его кулаки сжались. «Райт, я...» Крис мягко отстранил от себя бросившуюся в его объятия жену и встал перед другом, смотря на него уставшими и покрасневшими глазами, в которых плескались отголоски боли. «Алекс?» «Нет». Мужчина только сильнее сжал кулаки, упрямо качая головой из стороны в сторону. «Алекс, она...» «Я тебе не верю». Голос Алекса звучал твердо и зло. «Этого не могло быть. Просто дурной сон. Кошмар. Он просто, снимая костюм, присел на лавочку в раздевалке и заснул от усталости». «Давай же, Райт, проснись. Открой глаза, черт возьми». Но Алекс не просыпался. — Потому что не спал. — Прости. Майор склонил голову, больше не в силах смотреть другу в глаза. Олеся уже всхлипывала рядом, зажав рот ладошками. Жизель подставилась, защищая меня, и я ничего не мог сделать. Ее самолет взорвался в горах. Она катапультировалась. Вы должны были остаться и найти ее. Алекс хватался за любую возможность, любой крошечный вариант. но майор сокрушенно покачал головой. Они сделали все, что могли, но оставаться там дольше было слишком опасно и бессмысленно. И, взбешенно зарычав, Алекс бросился к раздевалке. «Куда ты?» «За ней!» Крис догнал его и схватил за плечо, но Алекс резким движением сбросил руку друга и зашагал дальше. Вся его фигура, походка, весь его облик кипели яростью и силой. «Алекс, это бесполезно!» Майор шел за ним, все еще пытаясь остановить, и в какой-то момент Алекс просто развернулся и впечатал кулак в челюсть Колинза. «Не смей говорить мне, что это бесполезно!» — прорычал Алекс и с каждым словом пихая друга в грудь, пока тот не оттолкнул его руки, нанося крепкий удар в ответ в попытке отрезвить его. Сорвавшись, они дрались посреди аэродрома, вкладывая в удары всю свою боль. И никто не решался подойти и разнять их, пока в какой-то момент Колис не обхватил Алекса руками, прижимая его к себе спиной. «Отпусти меня. Я должен». «Райт, ее нет, понимаешь? Сколько бы мы ни искали, ничего не изменится. Ее самолет взорвался на моих глазах». «Нет, я не верю». «Черт, друг». Она для меня была родным человеком, и я тоже не хочу в это верить. Но я сам это видел. Майор только сильнее жал переставшего, наконец, вырываться мужчину. Прости. И Алекс взвыл, падая на колени и закрывая лицо ладонями. Сейчас. Мужчина вынырнул из своих воспоминаний, понимая, что его крик уже звучит не только в его голове, но и вырывается из горла». Он вскочил на ноги, хватая ключи от машины, и благодаря Богу, что Мишель сейчас проводит летние каникулы у его родителей и не слышит этого, а в следующую минуту уже гнал по шоссе в сгущающихся сумерках. А перед глазами продолжали мелькать страшные картинки, которые никогда не сотрутся из его памяти. Три года назад Солнце, как обычно это бывает в середине августа, нещадно палило. Но он не замечал этого, стоя в своей парадной форме, которую надел сегодня в последний раз, на выжженной траве посреди военного кладбища, где уже собирались все их родственники и самые близкие друзья. Они пришли сюда с Даниэлем и Мишель самыми первыми, не в силах больше находиться в доме, который вдруг стал совершенно пустым и холодным. Алекс наотрез отказался участвовать в траурной процессии. Он больше не хотел быть военным. не мог. Сейчас он был просто мужчиной, потерявшим любимую жену, отцом, пытающимся поддержать сына и дочь. Сжимая хрупкую ладошку Мишель, жмущуюся к Даниэлю, он, как в тумане, видел полицейский кортеж и черные машины за ними, медленно заезжающие на территорию кладбища, и людей, собравшихся за воротами. Оказалось, уже в следующий миг шестеро летчиков, шагающих выверенным строевым шагом, поставили перед ними гроб, накрытый звездно-полосатым флагом. Держа жесткую ладонь у виска, Алекс слышал, как судорожно вздохнул Альфред Фостер, стоящий рядом и обнимающий, утирающую слезы жену. Слышал, как всхлипнула Мишель, пытающаяся быть сильной и не плакать, и видел, как одинаково сжимали губы Маркус и Стивен, так и не убрав руки от этого страшного деревянного ящика между ними, и знал, что он пуст. Его девочки там не было, потому что нечего было возвращать домой. У него остались только воспоминания, приносящие нестерпимую боль. Разрезая тишину свистом турбин, в небе принеслись четыре истребителя, но Алекс даже не поднял головы, чтобы увидеть, как один из них отделился от строя, взмывая четко над ними вертикальный верх, исчезая в облаках, а другие продолжат свой путь дальше уже втроем. Он знал, как это бывает, потому что и сам не раз участвовал в этом ритуале, и каждый раз на месте того одного, который уходил навсегда. Вот только сегодня он был здесь, остался на земле, а его Жизель больше не было. Она навсегда осталась в своем втором доме, в небе. которая любила больше всего. В небе, которое забрало ее у него. Где-то за спиной после четкого приказа раздались один за одним три выстрела, а Алекс даже не вздрогнул, не шелохнулся, все так же смотря в пустоту. Он начинал ненавидеть все эти военные традиции, которым был приучен и который почитал с самого рождения. Ему было невыносимо находиться здесь. Но он не имел права лишать Жизель этих почестей и дани уважения, и кое-как держал себя в руках ради нее. Когда же близнецы вместе с Коллинзом и остальными летчиками тринадцать раз сложили флаг, и Маркус встал перед ним, склонив голову и протягивая сине звездный треугольник подрагивающими руками, Алекс не знал, как заставить себя его взять, потому что это бы значило окончательно признать ее смерть. согласиться с тем фактом, что он больше никогда ее не увидит, что ее больше не будет в его жизни, что он снова останется один без нее. От имени президента Соединенных Штатов Америки, военно-воздушных сил и благодарной нации, пожалуйста, прими этот флаг как символ нашей признательности Жизель за благородную и верную службу». Алекс первый раз в жизни слышал, как дрожит голос Маркуса, и вдруг осознал, что его другу тоже тяжело. И только сейчас к нему пришло понимание, что не только он сам потерял любимого человека, но что здесь, вокруг него, стояли сейчас десятки людей, которым Жизель была дорога, и которые, так же, как и он, скорбели по ней. «Брат, ты должен». уже чуть тише произнес Маркус, поднимая на него покрасневшие глаза и тяжело выдохнув. Алекс благодарно кивнул, протянул руки и забрал синий треугольник, прижимая его к груди. такой же синий, как ее небо. Сейчас. Что ты сказал родителям? Правду? Я шли пожала плечами, сидя рядом с Даниелем на капоте его машины и наблюдая за тем, как закатное солнце вспышками отражается в иллюминаторах взлетающего пассажирского самолета. «Что проведу эту ночь с тобой?» Отец наконец смирился с тем, что в Колорадо с Принском мы живем вместе, и перестал орать. «Хорошо, что все наладилось». Даня притянула ее к себе одной рукой за плечи и поцеловал в макушку. «Осталось только выбрать момент, чтобы сказать им, что после выпуска мы переходим в гражданскую авиацию. Я думаю, что после того, что случилось с Жизель, они будут только рады». Парень кивнул, сжимая зубы. В глазах защипало. Так происходило всегда при упоминании этого имени. «Как?» «Как Мишель и отец?» Голос Эшли понизился до тихого шепота. «Ты же его знаешь. Всегда самый сильный. Держит все в себе». и страдает, пока никто не видит. А Мишель? Ей проще. У нее есть эти два оболтуса, которые никогда не дадут ей грустить. За сестру я спокоен. Он до сих пор не летает? Нет. Даниэль грустно вздохнул и сжал пальцы Эшли. Так и не смог ни разу заставить себя подняться в воздух. Хотя я вижу, с какой тоской он смотрит на истребители. Если я так скучаю по ней, не представляю, что чувствуете ты и он». По щеке девушки скатилась слеза. И, как и всем остальным, тоже до сих пор было тяжело. И, кажется, всегда будет. Мама. Она была самой. Даниэль задержал дыхание и сглотнул ком в горле. Эль была настоящей, самой родной. Я практически не помню Кэтрин, но ее я не забуду никогда. И я знаю, что она всегда будет рядом. Его голос слегка вибрировал от сдерживаемых эмоций. Иногда, мне кажется, я чувствую, как будто она обнимает меня. Ее руки и запах. мамы. Мне так ее не хватает. Я бы столько хотел ей рассказать. Даниил крепче прижал девушку к себе и положил подбородок на ее голову. Но у меня есть ты. А отец остался совсем один. И я боюсь, что когда Мишель через два года уедет учиться... «Он не сделает», — в ужасе прошептала Ешли, хватаясь пальцами за его футболку. «Нет, конечно, нет, но он... уже как будто не живой, и я не знаю, что будет, когда ему не придется притворяться ради нас. Не хочу потерять еще и его». «Он справится. И, может быть, даже найдет себе кого-то. Он же еще молодой. Просто нужно немного времени». Парень грустно улыбнулся в сгущающейся темноте. Мы как-то говорили об этом. Он не позволит себе, не хочет. Мама была для него всем, и так будет всегда. У них было так мало времени вдвоем. Даниил чувствовал, как намокает его футболка от слез Эшли. Но ему нужен был этот разговор. Нужно было поговорить о ней хотя бы сегодня, потому что он тоже до конца так и не смог проститься с ней, отпустить. Он предлагал ей уйти вдвоем из ВВС за несколько лет до того, как она погибла. Но мама отказалась. Она не могла не летать. Не могла без неба. А он не мог без нее. «Поэтому ты предложил перейти на гражданку, чтобы не потерять друг друга так, как потеряли они?» «Да. Я не хочу проходить через тот ад, через который пришлось проходить отцу там на кладбище у пустой могилы мамы». Я слышал, как скрипели его зубы в попытке задавить крик, когда стреляли в воздух, прощаясь с ней. И не хочу, чтобы тебе пришлось. Обещаю, что с нами этого не случится. Эшли подняла на него заплаканные глаза, и парень тут же опустил свою ладонь на ее щеку, касаясь ее носа своим. Обещай мне, что я никогда не узнаю, как это быть без тебя. Обещаю. Я всегда буду рядом. Слышишь, Эш? до самого конца, и сделаю все, чтобы ты была счастлива. С тобой я всегда счастлива». Ярко-красный додж несся по ночной трассе, рассекая темноту фарами. У Алекса давно уже была другая машина, но когда-то Жизель уговорила его оставить эту как напоминание об их общем прошлом. И теперь он выгонял ее из гаража только в эти свои самые темные ночи. полностью погружаясь мыслями и чувствами в события тех их первых лет. А его маршрут всегда заканчивался на берегу реки между двумя деревьями, где он опускался спиной на горячий капот, раскаленный долгой гонкой по ночному городу и трассе. Вот и сейчас мужчина лежал и вглядывался в небо, не видя ничего, кроме мерцающих звезд и красных огней пролетающих пассажирских самолетов. Алекс не видел ее, больше не видел, и это было еще больнее.